Голова 6 Встреча. Джейми подергал воротник. Мастер церемонии Брайан Дэ Лейсли ударил пол зала жезлом, и парнишка вздрогнул. Сквайр двора принца Ороты в возрасте от 14 до 18 лет знакомились со своими обязанностями на грядущем праздновании бракосочетания Ороты и Аниты. Безупречно одетый старый мастер, речь свою вел степенно. «Сквайр Джеймс, если вы не можете стоять спокойно, мы вам найдем какое-нибудь живое занятие». Например, осуществлять доставку почты из дворца в городские квартиры. В ответ раздался едва слышный стон, потому что приезжие гости без конца обменивались посланиями, а городские квартиры, где большинство из них предстояло разместиться, находились не ближе, чем в трех четвертях миле от дворца. Таким образом, посыльному приходилось без остановки, бегая туда-сюда по 10 часов каждый день. Мастер Делесси повернулся к тому, кто издал стон, и спросил. «Сквайр-поль, может быть, вы хотите помочь сквайру Джеймсу?» Ответа не последовало, и он продолжил. «Очень хорошо. Те, кто ожидает посещения родственников, должны знать, что исполнять подобные обязанности придется всем». После этого сообщения все мальчики зашумели, и снова Жезл громко стукнул по деревянному полу. «Вы еще не герцоги, не графы и не бароны. Один-два дня такой службы не доведут вас до могилы». «Слугам, горничным и пажам, и без того будет немало работы!» Один из новеньких, Сквай Локлер, младший сын барона Края Земли, спросил, «Сэр, кто снова будет присутствовать на свадьбе?» «Всему свое время, мальчик, всему свое время. Все вы будете сопровождать гостей к их местам в большом и в банкетном зале. Во время церемонии вы будете стоять в дальней счастье большого зала, так что свадьбу доведется увидеть всем». В комнату бежал Паш, вручил мастеру записку и исчез, не дожидаясь ответа. Мастер де Лейси прочел записку и сказал, «Я должен подготовиться к приему короля. Все вы знаете, где вам сегодня надлежит быть. После полудня король его существо удалятся в кабинет, а мы с вами тогда встретимся здесь же. Тот, кто опоздает, будет носить почту лишний день. На этом, на сегодня, все». Когда он уходил, сквари могли услышать, как он бормочет себе под нос. «Столько дела, времени совсем нет!» Мальчики начали сходиться. Джейми уже выходил из зала, когда чей-то голос из задних рядов окликнул его. «Эй, новенький!» Джейми повернулся, вместе с ним еще двое, но говоривший смотрел на Джейми. Тот кивнул, уже знаешь, что сейчас последует. И ему придется утвердить свое положение среди сквайров. Джейми не двинулся с места. И Локлер, который тоже остановился, указал на себя и сделал нерешительный шаг к тому, кто его окликнул. Высокий кослевый паренек лет 16 17 пояснил. «Не ты, мальчик, я вон того звал». Он указал на Джимми. Наговорившим была коричневой и зеленым форма придворных сквайров. Но шита она была гораздо лучше, чем у большинства из них. У мальчишки явно имелись средства на личного портного. На поясе у него висел кинжал с ручкой, украшен драгоценными камнями. А начищенные сапоги блестели, как металлические. Волосы цвета соломы были аккуратно подстрижены. Поняв, что это местная задира, Джимми возвел глаза к потолку и вздохнул. Форма плохо сидел на нем. Ноги в сапога были стерты, и пятки нестерпимо горели. «Настроение у него было неважное, самое подходящее для того, чтобы побыстрее со всем этим покончить», — подумал он. Джейми медленно подошел к парнишке, которого звали Джеромом. джимми знал, что отец Джерома был лордом Ладленда, города на берегу моря. Титул не очень почетный, но золото своему владельцу приносил немало. Джейми остановился перед ним. Джером, фыркнув, заявил, «Мне, приятель, многое в тебе не нравится». Джейми улыбнулся и вдруг пнул Джерома кулаком в живот. Тот согнулся и упал на пол, но тут же поднялся. «Что?» Начал он и осёкся, увидев, что Джейми стоит перед ним, держа в руке кинжал. Рука Джерома дернулась к поясу, туда, где висел его собственный, и схватил воздух. Он глянул вниз, потом по сторонам. «Не это ли ты ищешь?» Весело спросил Джейми, протягивая кинжал на раскрытой ладони, чтобы была видна инкрустированная ручка. Джером вытращил глаза. Джейми, двинув одной кистью, бросил кинжал, и тут, воткнувшись в пол между ног Джерома, мелко задрожал. «А зовут меня Неприятель». «Я Сквар Джеймс, оруженосец принца Руте!» Джейми вышел из зала. Вскоре мальчик по имени Локлир догнал его и пошел с ним рядом. «Вот это да, Сквар Джеймс!» — сказал новичок. «А Джерома никому из новеньких спасу не было!» Джейми остановился, по-прежнему не «Это все потому, что вы сами позволили ему!» локлер отступил, начал бормотать что-то в свое оправдание. Джейми поднял руку. «Погоди, я против тебя ничего не имею. Я просто занят другим!» «Слушай, как тебя? Локлир, да?» «Друзья зовут меня Локи!» Джимми внимательно посмотрел на мальчика. Он был невысокого роста и походил скорее на ребенка, которым мы был, чем на мужчину, которым будет. Большие синие глаза на загорелом лице, каштановые волосы, отсвечивающие золотым. Джимми подумал, что всего несколько дней назад мальчик играл вместе с детьми простолюдином в песке на пляже возле старинного отцовского замка. «Локи!» — сказал Джимми. «Когда дурак к тебе пристает, пни его так, чтобы мол не показалось. Это быстро приведет его в чувство. «Слушай, мне некогда сейчас разговаривать, я должен встречать короля!» И Джимми быстро ушел, оставив удивленного мальчишку в холле. «Что с тобой, мальчик?» Джимми поднял голову и встретился взглядом с прищуренными глазами высокого старика с едой в темных волосах. Он изучающе разглядывал сквайра. Джимми узнал мастера Коинка Фенуна, одного из друзей Арута и Скрати. Он прибыл на корабле, вошедшем гавань с ночным приливом. «Слишком тесный воротник, мастер, да и новые сапоги жмут!» «Что ж, надо блюсти фасон, нравится тебе он или нет. Принц идет». Орота вышла из огромных главных дверей дворца и остановилась, оглядывая толпу, собравшуюся, встречать короля. Широкие ступени вели на площадку перед дворцом. Огромная городская площадь за большими железными воротами была непривычно пуста. Разносчиков и торговцев сегодня на ней не было. Крондорские солдаты встали левом к плечу на всем пути от восточных ворот до дворца, а позади них толпились горожане, желающие взглянуть на своего короля». Только час назад доложили, что картёж Лиэма на подходе к Рондору, но люди собирались на улицах с рассвета. Громкие радостные крики возвестили о появлении короля. Лиэм ехал верхом во главе колонны на гнедой боевой лошади. Гарден, как комендант города, ехал рядом с ним. Позади них следовал Марти на дворяне восточных земель. Потом рота личной гвардии Лиэма и две боготоукрашенные кареты. Затем показались у Лана и замыкали шествие в фургоны с багажом. Лем натянул по воде, остановив своего жребца перед ступенями. Трубачки заиграли приветственный марш. Подбежали конюхи и приняли лошадь короля, а Рота быстро спустилась вниз, чтобы приветствовать брата. По традиции, титул принца Крондер считался вторым после королевского. Принц был самым высокопоставленным лицом из всей знати. На братья бросились друг другу в объятия, и протокол был забыт. Мартин тоже спешился, и вот уже все трое обнимались на ступенях дворца. Лем представлял своих спутников, а Джейми ждал, когда к ступеням подъедут кареты — Дверь первой кареты распахнулась, и новоиспеченный Сквайр вытянул шею, чтобы лучше видеть. Появилась прекрасная молодая женщина, и Джейми во знака одобрения кивнул. Потому как она приветствовала роту Джейми понял, что это принцесса Каролина. Джейми бросился туда, где стояла Лори. На лице певца считалось открытое восхищение. Джейми еще раз кивнул. «Да, это Каролина». За ней вышел пожилой аристократ. Джейми решил, что это Келдрик, не арцик Открылась дверь второй кареты. Первой из нее вышла пожилая женщина. Сразу за ней появилась знакомая фигурка, и Джейми заулыбался. Ему было неловко смотреть на принцессу Аниту, потому что когда-то он испытывал к ней совершенно неуместные чувства. Арута приветствовала их, а Джейми вспомнила, как Анита, Арута и Самон прятались, и лапка помимо воли играла на его лице. «Что с вами, Сквар?» Джейми опять взглянул на мастера Фенуна. Не желая открывать своих чувств, он ответил. «Сапоги, сэр». «Видишь шлем мальчик, тебе придется научиться терпеть неудобства. Не хочу сказать ничего плохого о твоих учителях, но сквар пока из тебя не важный Джейми кивнул и снова перевел взгляд на Анито. «Я недавно этим делом занялся, сэр. Еще месяц назад меня был вором». Фенон оторопел. Через мгновение джимми не без удовольствия львухих толкнул мастера локтем под ребра. «Король идет!» Фенон устремил взгляд вперед. Многолетняя военная выручка взяла верх над чувствами. В первом группе придворных принца подошел лия. а за ним на шаг позади. Мартин, Королин и остальные следовали после них в порядке, предписанным этикетом. Брайан де Лейсли представлял королю придворных принца, и Лейм, пренебрегая протоколом, некоторым дружески пожимал руки, а с некоторыми даже обнимался. Многие западные дворяне во время войны врат служили вместе с Лиэмом под началом его отца, и он не видел их со времен коронации. Граф Ол не смутился, когда Лиэм положил руку ему на плечо и сказал, «Отлично, Волни, ты хорошо провел западными землями весь этот год, Не всем родовитым придворным нравились такие фамильярности, но толпа ликовала всякий раз, когда Лем вел себя как человек, приветствующий друзей. Когда Лем подошел к Фенону, ему пришлось удержать старого бойца за плечи. Тот начал сгибаться в поклоне. «Нет», — сказал Лем так тихо, что только Фенон Джейми и Орота могли его услышать. «Не кланяйся мне, учитель». Лем по-медвежью обнял мастера клинка из Крадзе и со смехом спросил, «Ну, мастер Фенон, как там мой дом? Как дела в Крадзе?» «Хорошо, ваше высочество, в Краде все хорошо». Джимми заметил, как поблажнили глаза старика. «Этот молодой голова мой самый новый придворный, ваше величество», — сказала Рута. «Позволь представить тебе Сквайра Джеймса крондерского Мастер Делэйси возвел глаза к небу, рота взял на себя его обязанности. Джейми поклонился, как его учили. лем наградил мальчишку широкой улыбкой. «Ты, я так понимаю, Джейми, рука», — сказал он, делая шаг назад, потом прибавил. «Может, мне лучше проверить, все ли на месте в моих карманах?» Он сделал вид, что похлопывает себя по карманам, а Джимми густо покраснел. Он не знал, куда деваться от смущения, но в это время король, бросив на него быстрый взгляд, подмигнул. Джимми рассмеялся вместе с остальными. Мачик повернулся, и оказалось, что он смотрит в глаза небесной синевы, а тихий женский голос говорит. «Не обижайся на Лима, Джимми. Он всегда дразнится». Джимми начал что-то мемлить в ответ и с некоторым запозданием изобразил неловкий поклон. Мартин пришел ему на помощь. «Рад снова встретиться с тобой, Джимми». Он стиснул руку мальчика. «Мы недавно вспоминали о тебе и гадали, как ты сейчас поживаешь». Он представил парнишку сестре. «Братья и принцесса Анита рассказывали о тебе, рады наконец с тобой познакомиться». Сказала Каролина, и они пошли дальше. Джимми торопился вслед, ошеломленный словами Каролины. «Вот и я таким же был целый год». Раздался голос за его спиной, и Джимми, обернувшись, увидел Лори, который бросился догонять королеву спутников, выходивших к Афодову дворец. Певец решил, что изумление, написанное на лице Джимми, вызвано не обращением Мартина Каролины, а красотой принцессы. Джимми вернулся к разглядыванию, проходившими мимо процессии. Вдруг его лицо рассловало широкой улыбку. «Привет, Джимми», — сказала Анит, останавливаясь перед ним. Джимми поклонился. «Привет, принцесса!» Анит улыбнулась. «Мама, милор Келдрик, позвольте представить вам моего старого друга Джимми». Тут она заметила его костюм. «Я вижу, теперь он Сквайр». Джимми еще раз поклонился принцессе Алисе и герцогу Реланонскому. Мать Сионета протянула ему руку, и он неловко пожал ее. «Мне бы хотелось поблагодарить вас, юная Джимми. Я знаю, как вы выручили мою дочь», — произнесла она. Джимми почувствовал на себе взгляды придворных и опять покраснел. Нахальство на протяжении всей его недолгой жизни, служившему прикрытием, почему ты сейчас совсем оставил его. Он стоял, неловко переминаясь ноги на ногу. «Мы заглянем к тебе позже». Анита, ее мать и Келдрик ушли, а Джимми так и остался стоять потрясенной. Больше никаких торжественных знакомств не последовало. Король, сопровождающий его свита направились в Большой Зал, и все после недолго церемонии должны были разойтись по своим покоям. Внезапно раздался барабанный бой, и собравшиеся на площади повернулись к одной из широких улиц. Процесс все знать остановилось. Али и Маорута вернулись на верхнюю площадку лестницы и встали рядом с Джимми и Фенуном. Торжественное шествие смешалось, Под грохот барабанов на площадь выехала дюжина вооруженных всадников, в плащах из леопардовых шкур, покрывавших их головы и плечи. Свереповый вид чернокожие воины обеими руками били в барабаны, подвешенные к сёдлам и одновременно ухитрялись пройдя лошадьми. За ними появилась вторая дюжина вооруженных всадников. Эти трубили в огромные медные трубы. Трубачи и барабанщики выстроились для линии, пропуская строй пеших солдат. На пехотинцах красовались застренные кверху металлические шлемы с кольчужным выпуском на шее, Металлические керасы, широкие шарообразные штаны, заправленные в высокие сапоги. Каждый воин держал круглый щит с металлическими украшениями. У каждого на поясе висел длинный этаган. Кто-то за спиной джимми сказал. «Солдаты-псы!» «Мастер клинка. Почему их так называют?» Спросил джимми финуна «Потому что в давние времена в кэше с ними обращались, как с собаками. Запирали в казармах, пока не приходило время их на кого-нибудь натравить». И теперь еще говорят, только дай им волю, и они набросятся на тебя, словно свор собак. Они жестокие бойцы, мой мальчик, но мы уже знаем, на что они годятся. Солдаты-псы открыли ворота. Затем, подняв етеганы, повернулись в человеку, появившемуся вслед за ними. Он шел пешком. Огромный, вышелимый и шире его в плечах. Его кожа цвета черного дерева съела на солнце. На ней были надеты и отделаны металлическими украшениями жилет из странного фасона штаны, похожие на штаны солдат. На поясе гиганта висел необычной формы меч, половину длины тагана. Голова его была не покрыта, а вместо щита он держал богато окрашенный, церемониальный жезл. За ним появились четыре всадника на маленьких проворных лошадках в пустыне Джалпур. Они одеты были так, как одеваются жители пустыни. Такие одеяния нечасто встречали в Крондоре. Сапоги до лодыжек, развивающиеся плащи из темно-синего шелка длиной до колена, распахнутые на груди, открывавшие взором белые туники и штаны. Синие шарфы повязаны в головах так, чтобы оставались видны только глаза. За поясом у каждого был парадный кинжал изрядной длины. Рукоятки и ножны кинжалов были искусно вырезаны из слоновой кости. Высокий черный человек уже поднимался по ступеням, и Джимми услышал его низкий голос. «Пред ним сотрясаются гуры. Звезды останавливают свой бег, Солнце просит у него позволения взойти. Он мощь Империи и четыре ветра дыхания его». «Он, дракон Далины Солнца, Орел Вершин Покоя, Лев Джалпура». Говоривший поднялся на площадку, где стоял король, и отступил в сторону. Четыре всадника между тем спешились и тоже начали подниматься по лестнице. Один из них выступил вперед, и по всей видимости был тем, о ком говорил Черный Гигант. Джимми вопросительно посмотрел на Фенона, и мастер пояснил. «Это Кишанский придворный церемониал». Лим вдруг закашлялся и вынужден был, прикрыв лицо рукой, отвернуться к Джимми. Парнишка увидел, что короля рассмешила замечание финона Быстро взяв себя в руки, Лим посмотрел на приближающихся людей, а кишианский мастер церемонии продолжал представление важного гостя. «Он — оазис для подданных своих!» Тут мастер повернулся лицом к королю и низко поклонился. «Ваше королевское величество, мне выпала редкая честь представить его превосходительство Абдура Рахман Хазархана, Бея Бениширинского, владыку Джалпуры, принца Империи!» «Посла Великого Кэша в Королевстве Островов!» Велимужи поклонились на кишанский манер. Посол прижал правую руку к груди и поклонился в пояс, отведя левую руку назад и в сторону. Три человека позади него опустились на колени и ненадолго коснулись лбами камня. Потом все выпрямились и прижали указательные пальцы правой руки к сердцу, к губам и колбу, что означало благородное сердце, правдивый язык и разум, не замышляющий обмана. «Мы приветствуем ладыку Джалпура при нашем дворе», — сказал Лиэн. Посол снял повязку с лица и взором изнеможденное бородатое лицо человека средних лет. На губах его появилась легкая улыбка. «Ваше королевское величество, ее императорское величество, да благословят боги имя ее, шлет приветствие брату своему, королю островов». Понизив голос до шепота, он добавил, «Я бы не стал обставлять свое прибытие такими формальностями, ваше величество, но...» Он сделал едва заметное движение головой в сторону мастера церемоний, показывая, что здесь он невластен. «Этот человек — безжалостный тиран!» Лем усмехнулся. «Приветствуем в вашем лице Империю Великого Кэша. Да процветать и вечно и приумножать богатства свои!» — сказал он. Посол склонил голову в благодарности. «Если пожелает ваше величество, я представлю своих спутников!» Лим едва заметно кивнул, и Кишинян указал на человека, стоящего слева. «Это достойнейший вельможа, мой главный помощник и советник!» «Господин Камалмешва Даудхан, шариф Бенни Тулара, а эти двое мои сыновья, Шандон и Джахансус, шарифы Бенни Шрайна и мои личные телохранители!» «Мы рады приветствовать вас, милорды!» — произнес Лиам. Мастер Делесли вернулся к попыткам навести порядок в неустроенных рядах знати, как вдруг на другой улице, выходившей на главную площадь, послышался нарастающий шум. Король и принц отвернулись от мастера церемоний, и Делесли поднял руку. «Что там теперь?» Громко спросил старик, приняв подобающий случай величественный вид. Раздался барабанный бой. Гораздо громче Кишианского. И на площадь выступили ярко одетые люди. С загорцующими лошадьми шагали солдаты в зеленых одеждах. Каждый нес красочно расписанный щит со странными героидическими изображениями. Трубы наигрывали сложную мелодию, чуждую уху. Но выразительную, громкую, зажигательную. Вскоре многие горожане начали отбивать так, хлопая в ладоши. А некоторые по краям площади даже пустились в пляс. Перед дворцом появился первый всадник. Аруто рассмеялся и толкнул Лема. «Это Вандрос Вабонский гарнизон Сурани из Ламута». Показались марширующие по песню солдаты. Подойдя к ашианцам, они остановились. «Посмотрите, воины глядят друг на друга, как разъяренные коты», — заметил Мартин. «Готов спорить, им не терпится схватиться». «Только не в моем городе», — сказала Аруто. Ему замечание Мартина смешным не показалось. Лем рассмеялся. «Да, было бы на что посмотреть». О, вот и Вандрос!» Герцог Вабонский поклонился королю. «Прошу извинений за опоздание, ваше величество. По дороге мы встретились с некоторыми неудобствами». Банда гоблинов двигалась от Зана на юг. «Сколько их было?» — спросил Лиэм. «Не больше двух сотен». Он говорит с неудобствами. «Вандрос, ты, пожалуй, слишком долго прожил с Цурани», — заметила рута «А где граф Косами поинтересовался Лиэм. «Сейчас будет, ваше величество». Как раз в это время на площади показались карета в сопровождении всадника. А рота переместилась поближе к герцогу Вабонскому и неграммко сказал, «Велите вашим людям разместиться рядом с городскими карнизонами, Вандрос. Я хочу, чтобы они были у меня под рукой. Когда устроитесь, приходите ко мне в кабинет вместе с Брукалом и Касами». карета из Вабона остановились перед дворцом, и из них вышли господин Брукал, герцогиня Феллини, графиня Меган и их фрейлины. Сопровождавшая карету граф Касами, который во время войны был одним из военачальников в армии Цурани, Быстро поднялся по лестнице. Он поклонился Лиаму и Аруте. Вандерт представил всех королю, и Лиам сказал. «Кажется, все гости в сборе. Если только этот пират, король Квега, не зовется сюда на боевой галере, заряженной тысячей морских коньков». Смеясь, он прошел мимо впавшего в очагине мастера церемонии Делэйсия. Джимми тихонько сидел на лестнице, шевеля пальцами ног, чтобы хоть немножко размять тесные сапоги. Несколько минут он разглядывал кишинанцев в ярких одеяниях. Потом его внимание прилекли Цуране. Они строили собираясь уйти с площади. И те, и другие выглядели чрезвычайно непривычно для грандерских жителей. И если бы спросили Джимми, он бы ответил, что эти и другие кажутся ему одинаково свирепыми. Он уже хотел уйти, как вдруг взгляд его отметил нечто подозрительное. Еще не до конца осознав, что именно его встревожило, он сбежал по лестнице на площадь. И подошел поближе к эшианцам, которые все еще стояли в парадной колонии. Позади них, сквозь ряды зрителей, поталкивался человек, которого Джимми считал мертвым. Потрясённый до глубины души Джимми видел, как плотная толпа поглотила весёлого Джека. Аруто шагал из угла в угол. Вокруг стола в кабинете совета сидели Лори, Брукал, Вандерс и Косами. Арота только что рассказал о нападении на ночных ястребах. В руках он вертел письмо. «Это ответ на мой запрос от барона Высокого замка. Он сообщает, что в северной части его владения наблюдается какое-то необычное оживление». Арота бросил письмо на стол. «И, конечно, сообщает о разведывательных вылазках». «Где, сколько и прочее?» «Ваше Высочество», — сказал Вандрос. «И в наших краях происходят какие-то перемещения, но ничего такого, что могло бы вызвать ревогу. В обои сообразительные темные братья и гоблины легко могут добыть и гарнизоны, если повернут на запад, как только окажутся к северу от Эльвандара. Если держаться западного берега Небесного озера, вполне можно избежать встречи с нашими патрулями. Мы отправили туда несколько рот. Порядок там поддерживают эльфы и гномы каменной горы». «Это нам хотелось бы так считать», — проворчал брукал Старик, носивший титул герцога Вабонского, отказался от него в пользу Вандреса, мужа-дочери. Но он по-прежнему обладал ясным умом, был неплохим стратегом, а с морелами сражался всю свою жизнь. Нет, если братья передвигаются небольшими группами, то вполне могут проходить незамеченными по тропам и малоизъезженным дорогам. Нам едва хватает людей, чтобы охранять торговые пути, а просторы вокруг них, который никто не охраняет, ой, сколько. Морелам надо всего лишь идти по ночам. и держаться подальше от поселений кланов Хадать и главных дорог. Давайте же не будем обманываться. Вот почему я и хотел собрать вас всех вместе. Улыбнулся Руте. «Ваше высочество!» Вступил в разговор Касами. «Возможно, все так, как говорит господин Брукал. В последнее время мы мыло сталкиваемся с этой нечистью. Может быть, им надоели наши атаки, и теперь они передвигаются украдкой, небольшими отрядами». Лори пожал плечами. Певец из Таирсуга, рожденный выросший в Вабоне, Знал про морелов не меньше остальных, собравшись на совет. «Здесь есть над чем подумать. Мы получаем странные сообщения о том, что морелы собираются где-то на севере, и при этом здесь, в Крондере, они пытаются убить Аруту». Небо так не беспокоился», — сказал Арута. «Если бы знал, что уничтожение их в Крондере хоть на что-то повлияет. Пока мы не выясним, кто за всем этим стоит, мне кажется, мы не покончим с ночными ястребами». «Может быть, пройдет не один месяц, прежде чем они восстановят свои ряды и снова станут угрожать нам». «Но думаю не вернуться. И еще, мне кажется, есть некоторая связь между ястребами и тем, что происходит на севере». Раздался стук в дверь и вошел в Гарден. И искал повсюду ваше высочество, но Сквера Джеймса не обнаружил. «В последний раз я видел его, когда на площади появились в Он стоял на лестнице рядом с мастером Клинкафенуном», — сказал Лори. «Он сидел на лестнице, когда я дал команду войскам расходиться», — подтвердил Гарден. «А теперь он сидит над вами». Все повернулись и увидели, что мальчишка примостился на подоконнике высокого стрельчатого окна. Никто не успел вымывать ни слова, а Джимми уже легко спрыгнул на пол. Лицо оруто выражало недоверчивое удивление. «Когда ты попросил разрешения смотреть крыши, я решил, что тебе понадобятся лестницы. И помощь!» Джимми был совершенно серьезен. «Я решил никого не ждать, ваше высочество. А потом, что за вор, который без лестницы не может забраться на стену?» Он подошел к Аруте. «В этом дворце полным-полно всяких укромных уголков и закоулков, в которых ловкий человек сможет спрятаться. Но сначала он должен попасть во двор», — заметил Гарден, взгляд которым Джимми одарил капитана и выражал сомнениями полности этой задачи. Гарден погрузился в умолчание. Лори вернулся к прерванному разговору. «Но хоть мы и не знаем, кто стоит за ночными ястребами, все же здесь, в Крондере, их больше нет». Не «Я так думал», — сказал Джимми, оглядывая комнату. Но сегодня днем, когда толпа начала расходиться, я видел на площади одного старого приятеля. Веселого Джека. А Рота мрачно посмотрел на Джимми. А я с твоих слов понял, что этот предатель пересмешников убит. Он был не живее, чем любой другой человек, шестидюймовый дырой в груди от стальной арбалетной стрелы. Трудновато слоняться по городу, когда половина твоей грудной клетки вылетела из тела. Но после того, что мы видели в публичном доме, я не удивлюсь, если моя покойная мамочка придет пожелать мне спокойной ночи. «Рассеянно говоря, это Джимми покошачьи крался вдоль стен кабинета. Вдруг он воскликнул. Ага!» И несколько театральным жестом нажал на что-то позади декоративной панели на стене. Кусок стены в два фута шириной и три фута высотой со скрежетом раздвинулся, а Рота подошел к образовавшемуся проему и заглянул в него. «Что это?» — спросил он у Джимми. «Один из тайных ходов, которые идут по всему дворцу». «Когда мы вместе прятались от Рэдбарна, ваше высочество, принцесса Анита рассказала мне, что ей удалось бежать из дворца при помощи девушки-служанки. Она говорила что-то про тайный коридор, а я вспомнил об этом только сегодня». Вырукала глядел комнату. «Эти коридоры, наверное, построили одновременно с дворцом, или вскоре после окончания строительства. У меня дома тоже есть потайной ход из крепости в лес, и я не знаю ни одной крепости, где бы не было такого хода». Он задумчиво посмотрел в проем. «Наверное, есть и другие коридоры». Джимми улыбнулся. «С десяток или даже больше. Когда немного походишь по крышам, начинаешь замечать слишком толстые стены или странные углы в коридорах». «Гарден, надо, чтобы каждый фут этих коридоров занесли на план дворца», — сказал принц. «Возьми дюжину людей и посмотри, куда ведут вот этот и где еще в нем двери». «Я узнаю королевского зодчего, не обозначены ли эти проходы на старых планах дворца». Гарден, ассалитовав, принц вышел. Вандерс был очень встревожен. «Аруте, я еще не успел привыкнуть ко всем этим новостям о наемных убийцах». И о том, что темные братья с ними заодно. Вот поэтому я и хотел поговорить с вами, прежде чем начнутся празднования. А Рота сел за стол. Во дворце полным-полно чужих людей. Каждая приехавший аристократ имеет в свете не один десяток людей. Косами. Я хочу, чтобы цурани стояли на каждой ключевой точке. К ним никто со стороны не сможет примазаться. А репутация их сомнений вызывает. Поговори с Гарденом. Если возникнет такая необходимость, главное здание дворца внутри будут охранять только цурани, «Люди из Кради, которых я знаю лично, и мои гвардейцы». Он повернулся к Джимми. Поправил правилам, за эту выходку я должен был бы приказать тебя выпороть». Джимми замер, но увидел, что Рот улыбается и успокоился. «Но предупреждаю, тот, кто будет заводить стычки, получит кинжалом под ребра». Я слышал о том, как ты обошелся со Сквайром Джеромом. Этот сопляк думает, что он самый сильный. Его отец очень расстроился, и хоть он не самый могущественный из моих вассалов, зато очень горланистый. «Послушай, пусть же по-прежнему считает себя самым главным, а ты теперь будешь все время находиться при мне. Я скажу мастеру Делэйси, что ты до моих дальнейших указаний освобождаешься от обязанностей по дворцу. Но ходи по дворцу поосторожнее, а если опять соберешься на крышу, скажи мне или Элигардену, а то кто-нибудь из страшников пустит стрелу раньше, чем узнает тебя. Если ты не успел заметить, так я тебе говорю. У нас тут в последнее время все начали немного нервничать». Джейми не обратил внимание на сарказм принца «Ему сначала надо будет меня увидеть, ваше высочество!» В руках хлопнул ладонью по столу и крякнул. «Ну язык у этого парня!» Аруто тоже улыбнулся. Он понял, что ему трудно сердиться на юного сорвиголово. «Ну ладно, всю неделю у нас сплошные приемы и банкеты. Может быть, ночные ястребы и не будут нас больше беспокоить?» «Будем надеяться!» — сказал Лори. «Джимми!» Джимми обернулся. К нему по коридору шла принцесса Анита в сопровождении двух стражников Гардена и двух Фрейлин. Когда она поравнялась с ним, он поклонился. Она протянула руку, и он легонько, как учил его лоре, поцеловал ее. «Какой любезный молодой придворный из тебя вышел!» Заметила она, когда они пошли дальше. «Кажется, фортуна мной заинтересовалась принцесса. Мои надежды не простирались дальше того, чтобы стать каким-нибудь чином среди пересмешников, может быть, даже следующим хозяином. Но сейчас мне кажется, что горизонты и мои карьера сдвинулись гораздо шире». Она улыбнулась, а ее фреллины начали перешептываться, прикрываясь ладошками. Джейми не видел принцессу после ее вчерашнего прибытия во дворец, И снова почувствовал смущение в душе, знакомому по прошлому году. Он уже пережил свое мальчишеское увлечение, но она все равно ему очень нравилось. «И что, теперь и надежды твои изменились, а, Джимми-рука?» «Сквай Джеймс Крундерский, ваше высочество!» Поправил он притворно-ворщевым голосом, и оба рассмеялись. «Послушай, принцесса, в королевстве наступило время перемен. Долго война с Турани лишила нас некоторых вельмож, обладавших громкими титулами. Графол не выполняет роль канцлера, а ни в Саладоре, не в Бастаре нет герцогов». «Три герцогства без хозяев! В таких условиях у человека с умом и дарованиями появляется возможность подняться!» «И ты уже знаешь как?» — спросила Анита. У её взгляда улыбки сквозил восторг при виде такой дерзости. «Пока ещё не совсем, но мне кажется, что за титулом Сквара может последовать и другой титул Может быть даже герцога крондерского «Первого советника принца Крондорского?» — с притворным восхищением спросила Анита. Джимми подмигнул. «У меня хорошие связи, я близкий друг его наречённый». И они опять рассмеялись. Анято тронуло его за руку. «Я рада, что ты будешь с нами. Хорошо, что Аруто так быстро тебя разыскал. Он думал, что найти тебя будет непросто». Джимми чуть не споткнулся. Ему и в голову не приходило, что Аруто мог ничего не рассказать о ните про убийц. Но сейчас он понял, что девушка ничего не знает. «Конечно, подумал джимми зачем зря расстраивать ее накануне свадьбы?» Он побыстрее принял свой обычный вид. Это произошло, скажем, случайно. Его высочество никогда не упоминало о том, что хотел меня разыскать. «Ты не представляешь, как мы с Арутой волновались за тебя. Мы в последний раз тебя видели, когда ты удирал с пристани от Людей Гая, и больше ничего не знали. А когда мы ехали на коронацию Лима, то миновали крундер так быстро, что не успели разузнать, что с тобой случилось. Тревор у Халу и его людям Лима отправил охранные грамоты, в которых объявил их амнистию и даже выплатил компенсацию за то, что не помогли нам. Но никто ничего не знал о том, что случилось в Жиме. «Я не знала, что ты сразу станешь Сквайром, но он о тебе не забывал. Это точно». Джейми почувствовал себя тронутым. Это признание придало более глубокий смысл словам Орота о том, что он считает Джейми своим другом. Анита остановилась, указав на дверь. «Я должна зайти на примерку. Этим утром прибыла из Реланона на мое свадебное платье». Она поцеловала Джейми в щеку. «Мне пора идти». Джейми пытался справиться с незнакомыми и сильными чувствами. «Ваше высочество! Я тоже рад, что попал сюда! Ну и весело же нам будет!» Она рассмеялась и вошла вместе с фрельдами в дверь, а гвардейцы встали на страже по обеим ее сторонам. Джимми подождал, пока дверь за принцессой закроется, и ушел, насвистывая веселый мотивчик. Он размышлял над событиями последних недель и решил, что все же счастлив, несмотря на наемных убийц и тесные сапоги. Завернув за заукол в один из пустоватых залов, Джимми остановился. В то же мгновение в его руке оказался кинжал. Он устылся на пару глаз, поблескивавших перед ним в полумраке. Потом, издавая какие-то гнусовые звуки, обладатель красных, чуть ли не горящих глаз, начал красться вперед. Существо размером с гончей было покрыто зеленой чешуей. Его голова закругленным рылом напоминала голову аллигатора. На спине были сложены большие перепончатые крылья. Длинная гибкая шея позволяла существу поворачивать голову назад, почти хвосту, длина которого равнялась длине туловища. В это время сзади раздался детский голосок. Фантус! Маленький мальчик, не старше шести лет, подбежал, обвел руками шею странного существа. Он посмотрел на Джейми серьезными темными глазами и сказал. Он не кусается, сэр. Джейми внезапно стало неловко, что до сих пор в руке его кинжал, и он поспешно спрятал оружие. Существо было домашним животным, правда, может быть, немного странным. Как ты его назвал? Его? Фантус. Он мой друг, и очень-очень хороший, а много чего умеет. Верю. Согласился Джейми, все еще чувствуя себя неуютно под пресленным взглядом зверя. А кто? Мальчик так посмотрел на Джейми, словно тот был воплощением невежества, но все же ответил. А к ней душа еще дракон. «Мы только что приехали, а он прилетел за нами, он умеет летать!» Джейми только кивнул. «Нам надо идти, мама рассердится, если узнает, что мы выходили из комнаты!» Потянув существо за собой, мальчик ушел. Целую минуту Джейми не двигался с места, а потом оглянулся по сторонам, словно искал свидетель того, что ему все это не померещилось. В изумлении пожав плечами, бывший воришка отправился дальше. Через некоторое время он услышал, как кто-то перебирает струны лютни. Джейми вышел из зала в сад, где Лори настраивала лютню. Парнишка сел на ограду клумбы не заметил. «Что-то ты грустноват для министрыля». «А я грустный министрыль». Лориев прям не выглядел наполненным таким бессильным, как обычно. Повозившись со струнами лютни, он заиграл что-то печальное. «Хватит похоронных маршей», — сказал Джейми через несколько минут. «Сейчас полагается веселиться. Ты где взял такое длинное лицо?» Лориев вздохнул, склонив голову на бок. «Ты еще молод, чтоб понимать меня. Ха, ты ж не знаешь!» Перебил его Джимми. Лори отложил лютню. «Принцесса Каролина!» «Она хочет за тебя замуж, да?» Лори разил урод. «Кок!» Джимми расхватался. «Ты слишком долго обращался среди аристократов, певец. Я же тут новенький. Я еще не забыл, как надо разговаривать со слугами. И что более важно, я знаю, как слушать. Приезжие горничные чуть и не взорвались, так торопились рассказать здешним горничным все о тебе и принцессе». Лори, кажется, это нисколько не развеселило. «Надеюсь, ты теперь знаешь все подробности». Джейми изобразил полное безразличие. «Принцесса просто прелесть, но я-то вырос в публичном доме, женщин повидал немало, включая самых дорогих куртизанок. Некоторые из них совсем не такие, как обычные шлюхи. Многие мужчины готовы были продать свою дорогую мамочку, чтобы только обратить на себя их внимание». «Так в чем же у тебя дело?» Лорис минуту глядел на парнишку. «Дело в том, что все они благородного происхождения, а я – нет». Джимми искренне рассмеялся. «И все? Ты просто должен привыкнуть приказывать людям, а вину сваливать на других!» Тут размеялся Лори. «Сомневаюсь, что Рута или Лелеем согласились с тобой. Ну, короли и принцы — это совсем другое дело. Но другие вельможи ничего «но» мне не показали. У старого волны есть немного мозгов, но он не очень стремится выделиться. Остальные же просто хотят казаться важными. Проклятие, музыкант, тебе надо жениться! Ты можешь улучшить их породу!» Лори шутливо замахнулся на Джимми. И засмеялся, когда дерзкий Юни захохотал и легко отскочил. Когда засмеялся еще кто-то, Лори обернулся. Невысокий, встроенный, темноволосый человек в дорогой одежде простого покроя стоял, наблюдая за происходящим. «Пак!» — воскликнул Лори, вскакивая, чтобы обнять его. «Когда ты приехал?» Часа два назад у меня был короткий разговор с Арутой и Королем. Сейчас они с графом Волнием обсуждают подготовку к сегодняшнему банкету. На намекнул, что здесь происходит что-то странное, я предложил мне поговорить с тобой. Лори дал понять пагу что там лучше сесть. И покусился рядом с Джимми. Лори познакомил их и спросил. «Мне много чего надо поведать тебе, но сначала скажи, как кейталы, мальчик?» «Прекрасно, она сейчас в наших покоях, сплетничает с Каролиной». При упоминании о принцессе Лори опять помрачнел, а Уильям убежал куда-то с Фантуса. «Так это ваш зверь?» – воскликнул Джимми. «Фантус?» – засмеялся Пак. «Значит, ты его уже видел. Нет, Фантус никому не принадлежит, он появляется и исчезает, когда захочет». Вот почему, собственно, он появился здесь, без чего-либо дозволения. «Вряд ли до Дэлэйси включил его в список гостей», — пошутил Лори. «Слушай, я лучше расскажу тебе о наших делах». поглянул на Джимми, и Лори пояснил. «Этот непоседа изначально был в самом центре событий. Он не услышит ничего, чего бы уже не знал». Лори рассказал о том, что случилось, а джейми добавлял подробности, которые Лори упустил. Когда они поведали обо всем, Пак сказал. «Некромантия — это плохо». Даже если бы ничто больше в вашем рассказе не наводило на мысль о действии Сил, то одно это уже явно на них указывает. В этом городе больше жрецов, чем чародеев, но мы с Кулганом постараемся помочь, чем сможем. Куган тоже приехал из Звёздной Пристани? Разве можно оставить? Помнишь, ведь Орота был его учеником. Кроме того, хоть он сам ни за что не признается, он скучает без споров с отцом Тули. Нет никаких сомнений в том, что туле будет распоряжаться свадьбой Ороты. «Думаю, Кулган сейчас у Тули, и они опять спорят». Я Тули еще не видел, но сегодня утром он должен был прибыть из Реланона с теми, кто едет медленнее, чем королевский картеж. В его возрасте он полюбил спокойную жизнь. Ему, наверное, уже за 80 Почти 90 но он ничуть не сдал. В Реланоне его слышно по всему дворцу. «Пусть только какой-нибудь паш или сквайр попробует не выучить урок, и Тули сразу выбьет дробь на спине мальчишки». Пак засмеялся, потом, немного помолчав, спросил. Лори, что у тебя с Каролиной? Лори застонал, а Джейми подавил хмылку Как раз об этом мы говорили, когда ты пришел. Все хорошо. Все плохо. Не знаю. Темные глаза Пага сочувствием смотрели на него. Я знаю, каково это, друг. Когда мы были детьми еще в Крайзе. Помнишь, ты взял с меня обещание представить тебя ей, если мы вернемся в метке Мискеливана? Он покачал головой и с улыбкой прибавил. Хорошо, что некоторые вещи не меняются. Джейми спрыгнул со скамьи. Ну, мне пора. «Рад был познакомиться с тобой, чародей! Не печайся, певец! Да или женишься на принцессе, или нет!» И ушел, стоя Флори размышлять над логикой его заявления, а Пак громко захватал.